Все это лишь уловки повествования. Обнажив их, я могу, наконец, перейти к сути. И если среди моих слушателей есть маловерно-смешник, считающий, что за душой у меня нет другого приема, кроме Uber, сейчас я покажу ему, на что способна серия за 3478-PH0. Если ваш дом находится под Е-охраной,